состоящие из депутатов всех сословий, исполнительное – министерство, ответственные передумы и судебные сенат. Деятельность этих трех высших учреждений объединяется Государственным советом, состоящим из представителей аристократии, устроенным наподобие английской. Это аристократия, блюстительница законов по всем отраслям управления и охранительница интересов народа.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 Это была политическая мечта, разом озарившая два лучших светлых ума в России, один светлый, но презиравший действительность, другой теплый, но не понимающий ее. Впрочем, кое-что из этого плана было осуществлено, и я сейчас укажу на эти осуществленные его отрывки.